Забыл что-то тревожное, что говорила о сегодняшнем празднике и забыл, кажется, даже о ней самой. Я был сейчас тот самый мальчик, который некогда в этот день плакал от крошечного, ему одному заметного пятнышка на унифи. Пусть никто кругом не видит в каких я чёрных, несмываемых пятнах, но ведь я-то знаю, что мне преступнику не место среди этих настиш раскрытых лиц.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 И ещё я понял, они хранители. Я понял, они чем-то встревожены. Паутина натянута, дрожит. И во мне, как в настроенном на ту же длину волн приёмнике радио, ответная дрожь. На эстраде поэт читал предвыборную оду, но я не слышал ни одного слова, только мерное качание гигзометрического маятника.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 Он клубочком все дальше, и за ним нить. Вот остановился, вот как молниеносный высоковольтный разряд меня пронзило, скрутило в узел. В нашем ряду всего в сорок градусов от меня С остановился, нагнулся. Я увидел И, а рядом с ней отвратительно негрыгубый ухмыляющийся Р тринадцать. Первая мысль.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 Но сейчас оно не было тем действительно молитвенным, благоговейным, как всегда. Сейчас было как у древних, когда ещё не знали наших аккумуляторных башен, когда неприрученное небо ещё бушевало время от времени грозами. Сейчас было как у древних перед грозой. Воздух из прозрачного чугуна. Хочется дышать, широко разинувши рот. До боли напряжённый слух записывает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 перечёркнутое крестом лицо и её поднятую руку. В глазах потемнело. Ещё волосок? Пауза. Тихо. Пульс. Затем, как по знаку какого-то сумасшедшего дирижёра, на всех трибунах сразу треск, крики, вихрь взвиенных бегом юнив, растерянно мечущиеся фигуры хранителей, чьи-то каблуки в воздухе перед самыми моими глазами.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 Это я отчётливо помню. И ещё помню чувство какого-то освобождения, лёгкости во всём теле от этого удара. И быстро соскользнуло у него с рук. "Уходите", крикнула она, Р. "Вы же видите, он уходите, Р, уходите". Р Аскалив белые негрские зубы, брызнул мне в лицо какое-то слово, нырнул вниз, пропал. А я поднял на руки и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 Нет, больше, она видит всё это. Но это именно то, что ей сейчас нужно, и если бы её унифа была застёгнута, она разорвала бы её. Она А завтра она дышит жадно сквозь сжатые сверкающие острые зубы. А завтра неизвестно что. Ты понимаешь? Ни я не знаю, никто не знает, неизвестно. Ты понимаешь, что всё известное кончилось. Новое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 В коридоре не слышно обычного в этот час жужжания лифта, не слышно смеха, шагов. Иногда вижу, по двое, оглядываясь, проходят на цыпочках по коридору, шепчутся. Что будет завтра? Во что я обращусь завтра?